Глава двадцать седьмая. А так а назначена на пять, без двадцати пять прибегает запыхавшийся Горкуша. Товарищ лейтенант. Но чего еще? Он тяжело дышит, вытирает в з м о к ш и й лоб ладонью. Разведчики вернулись, но на мины напоролись. Какие мины? Немецкие, как раз против левого прохода. метров за пятьдесят какие-то незнакомые ч у ты чёрт ч Че о ж они вчера смотрели говорят не было вчера не было где этот бухвостов в п е т е р о в с к о й землянке сидит Ширеев позвони в штаб чтоб сигнал задержали я сейчас бухвостов Ребой Щупленький командир р а з в е д о в з в о д а соперного батальона разводит руками. Сегодня ночью очевидно поставили. Ей богу, сегодня ночью. Вчера собственными руками все обшарил. Ничего не было. Ей богу, ей богу, ей богу. Чего раньше не доложил? Всегда в последнюю минуту. Много их там. До да штук десять будет. И какие-то незнакомые, первый раз вижу. Вроде наших помзов. но не совсем. в з р ы в а т е л и где-то сбоку. Горкуша, тащи маск, халаты. А ты поведешь. На наше счастье луны нет. Ползем через танковый проход, отмеченный колышками. Ребой сержант, Горкуша и я. Мелькают перед носом подбитые подковами Горкушинские каблуки. Проползаем за линию немецких траншей. Сержант останавливается, молча указывает рукавицей на что-то чернеющее в снегу. Помза, самая обыкновенная помза, насечённая болванка, взрыватель и шнурок, а сбоку добавочный колышек, чтобы крепче стояло. А он его за взрыватель принял, шляпа н е р а з в е д ч и к г о р к у ш а Лежа на животе, ловко один с другим выкручивает взрыватели. У меня замерзли руки, и я с трудом отвинчиваю только два. Сержант сопит. Пшшш, ракета. Замираем. Моментально п е р е с ы х а е т во рту. Сердце начинает биться как бешеное. Увидится сволочи. Пшшш, вторая. Уголком глаза вижу, что сержант уже отполз от меня метров на десять. Но что за человек? Сейчас увидят немцы. Короткая очередь из пулемета увидели. Опять очередь. Что-то со страшной силой ударяет меня в левую руку, потом в ногу. Зрываю голову в снег. Он холодный, приятный, забивается в рот, нос, уши. Как приятно. Хрустит на зубах, как мороженое. А он говорил, что не помзы, самые обыкновенные помзы. Только колышек сбоку, чудак сержант. Все, больше ничего. Только снег на зубах.